Глава одиннадцатая. «Мчатся тучи, вьются тучи». Из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Бесы». Колдовским зельем становятся глаза Изы, когда она смотрит на меня. Невинность и распутство соединяются в диком танце, который манит, уводит вслед за собой в тёмные края. Иза принцесса, дочь древних богов, рассказывает мне свою семейную тайну так непринуждённо, Будто на каждом шагу можно встретить какое-то божество или мифическое существо. Будто это в порядке вещей. Для неё — да. Богиня Маха, говорит Изом была отвергнута и изгнана с берегов Ирландии, но прихватила она с собой серебряную брошь, которая очертила границу тайного королевства. Место, где смогут жить в почёте такие, как она. Другие боги и богини тоже возжелали власти и пошли войной. Был среди них и Велес, которого взяла Маха себе в мужья. Он не смог её убить, ведь она была сильнее, чем он. Она же не смогла убить его, потому что была проклята любовью к нему. Взяла она себе новое имя под стать мужу своему и стали звать её Макаш, богиня-мать, богиня-земля. «Чем это вы тут занимаетесь?» — спросила Анг, и Макс с Иза синхронно вздрогнули. Их ладони были сцеплены в замок, книга свадебных обрядов парила в воздухе, а между ними воздух чуть ли не искрил. «О, великие равы, что тут?» Анг прикрыла глаза ладонью, но щелочку оставила. «Веда вас убьёт, обоих!» — выдохнула она. Когда только успела стать её лучшей подружкой. И только сейчас Анг, будто увидела необычную книгу, зависшую в воздухе. «Вот же...» Иза моментально поднялась на ноги и шагнула к девушке. Анг, голос Изы был сладким, как мёд, слаще, чем Макс слышал раньше. И эти звуки заставляли его проваливаться в вязкое забвение, будто он снова оказался на тайном факультете. Иза применяла свою силу? Мог ли он сопротивляться? Хотел ли? «Лети, лети, мотылек, через терни на восток!» — пропела Иза знакомый мотив. Глаза Ангх чуть расширились, когда ей в лицо хлынул взявшийся из ниоткуда поток воздуха. Как она вообще нашла этот закоулок библиотеки? Макс ожидал чего угодно, но не того, что Ангх просто со скучающим видом вздохнёт. «На меня такое не действует», — проговорила она, заставив нахмуриться даже Изу. «Что значит «не действует»?» «У меня иммунитет к вашей магии», — непринуждённо сказала Ангх. с рождением, как и полное отсутствие таланта. Ты все знаешь? В один голос воскликнули Макс и Иза. Анг лишь пожала плечами. Не нужно окончить десять универов, чтобы понять, что тут творится всякая чертовщина. Возможно, в вашем новеньком здании все иначе, Макс, но здесь, здесь всегда было так. Таинственным. Губы Ангх растянулись в улыбке. «Но, конечно, никто бы просто так не доверил мне тайны знания, верно, Изабель?» «Если только твои родители. Они связаны с Дискордом больше, чем ты думаешь». «О, ещё как связаны! Насколько я знаю, через несколько лун они даже обещали принести меня в жертву Верховному Богу». «Анг, что ты такое говоришь?» — перебил её Макс. «Что слышал? Я никогда не была им нужна. Разве что ради жертвы». Что взять с беспомощной девчонки? В таком случае тайные знания мне просто необходимы. Правда, Изабель? Ты же покажешь мне дорогу к ним? Я уже несколько дней наблюдаю за тобой и ни на секунду не усомнилась, что ты из них, из теневых студентов. Ты для этого предложила вместе поселиться? Макс окинул их троицу взглядом. Книжные стеллажи нависали со всех сторон, книга свадебных обрядов всё ещё парила в воздухе, а Макс уже и забыл, зачем они с Изабель здесь уединились. Ему нужно довести обряд до конца и обезопасить Изу, оградить её от Гектора. «Ладно, мы обсудим это позже», — вздохнул Макс, даже не представляя, как будет всё разгребать. «А пока, Анг, не могла бы ты оставить нас с Изабель наедине? У нас есть одно незаконченное дело». Анг свела брови на переносице и сложила руки на груди, сверкнув гневным взглядом из-под густой чёрной чёлки. «Ну уж нет, я вас тут одних не оставлю». Ему показалось, или Изабель раздражённо вздохнула. Он ещё не видел, чтобы та злилась, и ему бы хотелось посмотреть. Ему столько всего хотелось, когда мысли доходили до Изы. Макс надеялся, что дело не в магическом очаровании Изабель, ведь Сукуба с её слов — Могли заколдовать человека, влюбить его в себя. Рассказывайте, что вы тут задумали, скомандовала им Анг всем своим видом, давая понять, что без боя не уйдет. Мы, заговорила Иза, но Макс перебил ее. Мы решили пожениться, и раз ты тут, так и быть, будешь свидетельницей. Анг ничего не сказала, лишь выпучив глаза, смотрела на них с потрясением. Спустя долгую неловкую паузу. Анг замахала руками. «Вы что? Она что?» и указала на Изу, которая обречённо вздохнула и прикрыла глаза ладонью. «Макс, давай просто её где-нибудь закроем. Она сейчас действительно это предложила?» «Конечно нет!» — поспешил ответить Макс на оба вопроса. «Нас просто осенило, что мы не можем друг без друга». Лицо Анг чуть смягчилось. «О, Макс!» Ты, оказывается, такой милый. А я думала очередной бабник, когда увидела тебя впервые. Знаю, если у тебя с ней ничего не выйдет, а шансы у вас так себе, если честно, я здесь и могу стать твоей следующей подружкой. Очень классной подружкой, Максимилиан Лемузи. Макс вдруг услышал тихий рык и с удивлением посмотрел на Изу. Его внезапная невеста, невеста, ощерилась на Анг. напоминая пантеру, готовую к броску. «Будешь на него так пялиться, глаза выжгу», — процедила Изабель. «Эй, девчонки! Изабель, может, вернёмся уже к церемонии? Если хочет быть здесь, пусть. У нас уже и так есть общие тайны». Она правда умеет выжигать глаза? «А что ещё умеет Сукуб?» — промелькнула в голове у Макса со странной ноткой интереса. «Разве что читать мысли». которые Изабель в данную секунду, наверное, и читала. Сколько же всего уживалось в Изе, ему ещё предстояло это изучить. И от таких мыслей по коже пробежались мурашки. Ему не терпелось поскорее закончить обряд, спровадить куда-нибудь Анг и остаться наедине с Изабель, прижаться губами к её губам. «Я же говорила, твоя сила на меня не действует. А вот парнишка, кажется, поплыл», — ехидно сказала Анг, и Макс тряхнул головой. Изабель молча взяла его за руку, и они снова сцепили ладони. Между красивых изогнутых бровей пролегла морщинка, когда Иза прикрыла глаза, шевеля губами и выговаривая шёпотом непривычные слова. «Что ему надо было делать? Тоже что-то сказать?» «Просто стой молча», — мысленно велела ему Иза. По окружающему пространству вдруг пробежала рябь, Макс ощутил внезапный холод, а следом его бросило в жар. Как работал этот обряд? Ему было до ужаса любопытно, хотя внутренний голос подсказывал, и уже не в первый раз, что стоило собрать вещи и уехать из академии. А дальше стало только хуже. Пространство перед ними распахнулось, и в образовавшемся чёрном проёме показался женский силуэт. точенные черты лица, надменный взгляд. Волосы собраны в высокий хвост. Перед ним была женщина невероятной красоты. «Смертельной красоты», — вдруг понял Макс. «Маха», — прошипела Иза. «И тебе привет, дочурка», — ответила женщина. «Кажется, вы забыли пригласить меня на чью-то свадьбу». Её взгляд змеёй скользнул по Максу, потом она переключилась на Ангх и поморщилась. «Что ты опять натворила, Изабель?» «То, что должна была. Не мешай мне». «Как ты разговариваешь с матерью?» «Как научила, так и разговариваю», — Огрызнулась Сиза. «Хм». Женщина чуть подалась вперёд, не выходя из проёма, и даже улыбнулась. Но даже улыбка эта выглядела хищной. «Ты совершила обряд. Пытаешься убежать от суженого?» «Он не мой суженый». «Ты сама прекрасно всё знаешь про Гектора. Я ненавижу его». «Думаешь, я люблю твоего отца?» Изабель промолчала. «Когда ты любила», — вздохнула женщина. «Посмотрим, кого ты выбрала». Она глянула на Макса, и ему стало не по себе. «Что ж, он симпатичный, но абсолютно пустой. В нём нет ни капли силы». «Пустой». — раздалось в голове Макса. Он уже слышал это. Его странные пробелы в памяти понемногу наполнялись образами, чем больше он находился рядом с Изой. Она рассказала, что студентов Академии иногда забирают по ночам на тайный факультет, чтобы собрать с них энергию, а после отпускают, лишая памяти. На факультете остаются лишь самые стойкие и сильные, кто готов посвятить свою жизнь знаниям, а позже — обрести всё, о чём они мечтали. И его тоже забирали, пока Изабель не взяла его себе. Она буквально спасла его от непонятной участи. "Знаю, мам", сквозь зубы проговорила Изабель. "И мне это не важно. Макс, мне нравится". "Но это будет важно, когда его начнут убивать", ответила Маха. "Не посмеют. Думаешь, Гектор оставит это без внимания? А это кто?" Твоя служанка, она взглянула на Ангх, которая поморщилась в ответ. Что за наглое существо? Возмутилась Маха. Нельзя так смотреть на богиню. Макс хотел что-то сказать, но челюсть цвело, как и все тело. Возможно, и Ангх не могла пошевелиться. Скрывалось ли в этом магия? Эти двое, мать и дочь, заколдовали их. Зачем ты пришла? Спросила Изабель. Маха изогнула бровь. «Мне нужна твоя помощь». «Ох, да неужели? Опять отец нашёл новую игрушку, и мне надо её где-нибудь спрятать?» «Хуже. Хотя и это мне не доставляет радости. На отца совершили покушение, и его ранили. Ты можешь это представить? Наш таинственный недоброжелатель перешёл в наступление. Времени остаётся совсем мало». Поэтому нужно, чтобы ты кое-кого укрыла в Академии, в земном мире. За него сейчас объявлена награда. Его уже несколько раз пытались убить по-настоящему. И будут пытаться ещё, пока у них не получится. Он знает, где находится артефакт, способный обезопасить нашу семью. И кого мне надо спрятать? Они так непринуждённо разговаривали о своём божественном, что Макс показался лишним на этом празднике. «Идём на факультет прямо сейчас, и я передам его тебе. Это твой давнишний приятель». На мгновение глаза Изабель округлились, а лицо будто бы засветилось. «И почему ты не привела его сама?» «Я не могла...» «Ты поймёшь, почему». Макс задрожал всем телом. Изабель только-только стала его женой, если он всё правильно понял, а теперь уходила, чтобы кого-то выручить. Он ничего о ней не знал, но не собирался отпускать. «Не... е... -е ет», — вымолвил он через силу, вызвав удивлённый взгляд Махи. «Только со мной», — сказал он. «Хорошо», — подала голос Иза. «Я пойду, но со своим мужем». Вдруг ожила стоявшая до этого статуя Анг. «И я пойду», — бодро сказала она и поймала взгляд Макса. «На меня не действует магия, забыли?» Иза сощурилась и спросила. «Зачем ты тогда притворялась?» «Чтобы посмотреть, что будет делать твоя чокнутая мамаша». «Которая всё ещё здесь», — напомнила Иза. «Я иду с вами на тайный факультет, и никто не сможет меня остановить», — заявила Анг. «Я могу испепелить тебя одним взглядом», — прорычала Маха. «Ваша доченька сказала мне то же самое». Макс, наконец, с трудом смог пошевелиться и дотянулся до руки Изабель, касаясь её пальцев. Она крепко ухватилась за его ладонь. «Ты ничего с ней не сделаешь. Пусть идёт. Она уже завтра обо всём забудет, а мне будет чем подкрепиться в дороге», сказала Изабель и подмигнула Ангх. Та лишь мрачно усмехнулась. «Неужели никто не остановит эту безумную?» Тёмная прореха расширилась, поглощая их, И вот они уже стояли на каменном полу, окружённые полуразрушенными колоннами и статуями. «Добро пожаловать на тайный факультет», — сказала Изабель, повернувшись к Анг, которая невероятно изменилась. Она смотрела на серость кругом с благоговением. Изабель здесь моментально преобразилась. Глаза и волосы приобрели яркость, красота будто в сто крат усилилась. Маха тоже притягивала взгляд, напоминая яркую луну на тёмном небосводе, загадочную и опасную. «Нам захотят помешать», — предупредила богиня. «Когда это нас останавливало?» — фыркнула в ответ Изабель. «Его жена». Всё это было так неправильно, но когда они выберутся отсюда, он обязательно всё исправит и устроит Изи настоящий праздник. Он сам пошёл по этой тропе, пожелал быть рядом с Изабель и обрести силу. Самым быстрым способом. Времени совсем мало, — снова заволновалась Маха. Если встревожена богиня, значит, дело совсем плохо. Кого же они должны забрать? Со всех сторон неожиданно набежала темнота, будто просачиваясь внутрь, сквозь поры, застилая зрение, забирая возможность дышать. Хорошо, что Изабель крепко держала Макса за руку, иначе эта темнота утянула бы его в пугающую неизвестность. «Началось», — услышал он голос Изы, а следом оглушительный скрип или даже хруст, будто крошилось стекло под лапами чудовищного монстра. Только тьма окружала их. Тьма и страшные звуки. «Тьма египетская», — с придыханием проговорила Анг где-то у него рядом с ухом. В её голосе Макс вновь расслышал восторг, но она и чокнутая. Его же самого пробирал ужас, напоминая пронзительный мороз, что сковывал все органы. Но он не мог позволить себе поддаться этому страху. Впереди ещё слишком много неизведанного. Изабель дёрнула его за руку, и он вдруг различил её силуэт, алый среди темноты. «Мои глаза — твои глаза, мои чувства — твои чувства. И жизнь теперь у нас едина, и смерть». Услышал он в голове слова Изабель, Будто она закончила начатый им ритуал. Следовало ли ему тоже что-то сказать? «Я пойду за тобой во тьму», — отозвался он мысленно. «И я буду твоим светом». «Красиво. Мне нравится», — усмехнулась Сиза. Он даже мог различать оттенки её настроения. «Удивительно». Когда из темноты перед ними появился синий силуэт БК, между рогов которого ярко пылал золотистый диск, Иза, не выпуская руки Макса, взмахнула свободной ладонью, посылая к чудищу тонкие красные нити, оплетая его. Бык забился-завертелся, стараясь высвободиться, но Иза крепко держала его. «Мам!» — раздался её голос, и из темноты вынырнула фигура Махи совсем другого оттенка, пурпурная, согнена золотыми переливами. «Бери уже быка за рога». «Как скажешь, милая». Мощный рёв совершенно оглушил Макса, но стойкости ему придавала их новая связь с Изабель. Он будто подпитывался её чувствами. Целой гаммой эмоций, от нежности и трепета до невероятной силы и стойкости перед лицом тьмы и монстров. Он поистине восхищался этой девушкой, своей женой. И наверняка она знала об этом. Когда темнота рассеялась, Они оказались в прямоугольной комнате с постаментом по центру, на котором лежала мумия. Серовато-белые бинты ярко выделялись на тёмном фоне. Тайный факультет будто впитал в себя весь сумрак мира. «Ой!» — Макс вздрогнул, вспомнив про Анг. Девушка восторженно кинулась к мумии. Настоящее! Интересно, кто у нас тут? Какой-нибудь фараон? Сын фараона?» Изабель и Маха лишь бросили на неё презрительные взгляды, всего на миг став удивительно похожими. Но если Маха была свирепой, Изабель представляла собой само очарование. Она украдкой поймала его взгляд и улыбнулась уголком губ. «Забирайте посылочку», — скомандовала Маха. «И побыстрее. Нам попытаются помешать и другие стражи. Надеюсь, милая, ты не забыла, как сделать отверзение уст». «Сто лет не практиковалась, но, думаю, всё пройдёт отлично. Обещаю тебе, Энтер не пострадает». «Я продержу эту залу невидимой ещё совсем недолгом», — сказала Маха. «Бинты нужно снять немедленно, всё остальное придётся делать в пути». Маха повернулась к ним спиной и широко развела руки над головой. Её тонкие длинные пальцы затрепетали. Казалось, что они вплетались в саму ткань мироздания. Когда Макс вновь перевёл взгляд на мумию, то увидел, что Анг уже подцепила край бинта. «Ты меня начинаешь раздражать», — сказала ей Иза. «Энтер порвёт тебя на части, если узнает, что к нему прикасался кто-то, кроме меня». Отчего-то это замечание совсем не понравилось Максу. И он уже готовился порвать на части некого Энтра, которому Изабель, очевидно, питала нежные чувства. «Насколько я понял, времени у нас нет», — вмешался Макс. «Так что давайте всё делать вместе». Иза на мгновение задержала на нём взгляд, и Макс понял, что они на грани первой ссоры. Но всё оказалось гораздо хуже, чем он думал, потому что Иза коротко кивнула, и они втроём принялись снимать бинты, под которыми обнажилось здоровое на вид довольно крепкое тело. На мужской груди сверкнул синий талисман в виде жука скарабея и Ангх немедленно потянулась к нему. В этот момент забинтованный человек вздрогнул и перехватил руку Ангх за запястье. Второй рукой он немедленно сорвал с лица остатки бинтов. Он был молод, угрюм и даже злобен. Под его тёмно-серыми золотистыми искрами глазами пролегли круги. Он оскалился и рявкнул, дернув Ангх на себя. «Кто такая?» «Говорящая мумия», — расплылась в улыбке Анг. «Слушай сюда, говорящая мумия. Верни меня туда, где я был. Мне большего не надо. Уйди прочь. Сгинь, я тебе говорю. И не смей меня больше трогать. Ясно?» Забинтованный парень тяжело вздохнул и вновь улёгся на алтаре, прикрыв глаза рукой. «Я же говорила, что он разозлится». — шепнула Иза, и парень вновь встрепенулся. «Принцесса?» Он привстал на локти, и Максу даже показалось, что на его лице обозначилась дурацкая улыбка, которую Максу немедленно захотелось снова замотать бинтами. «Энтер. Добро пожаловать в мир. Снова».